241. Июнь 13. -е. Бывают периоды в жизни человека, когда ему лучше замолкнуть внутренне. Активность свистинет. Конечно, не тогда, когда сердце пылает огнями. Христос удалялся в пустыню. В пустыне жизни некуда удалиться теперь. И от жизни уйти нельзя. Значит, надо замолкнуть, так чтобы Внешняя активность ограничивалась лишь самым жизненно необходимым и неизбежным. Много можно непрепоримых дел совершить, когда угасают огни. Лучше замолкнуть и усилить контроль над собою до предела. Арфа духа может звучать, но может звучание струн прекратиться, и вот тогда лучше себя потушить. Движение оболочек без огней духа не будет светоносным. Момент молчания духа соприкосание с человеческими аурами могут быть очень болезненными. Если светом своим не можем встречать излучения встречных аур, трудно защититься да излучения те злые или дезгармоничные. Хорошо быть на природе, на плёсу, при если стремиться почерпнуть от неё, не заглушая звучание её своей ноты. Волнообразно-спирального продвижения сознание избежать нельзя. Колебания эти неотвратимы, как полюса вещи единой, гребень волны и впадина. И не надо горчаться слишком. Но от людей надо берегаться. Ибо могут терзать, пользуясь незащищённостью ауры. Приведение оболочек к молчанию означает утверждение равновесия и власти над ними, равновесия и сила. Смех минуты величайшей слабости может стать наиболее сильным. Попробуйте внутренне замолкнуть. Когда от вас извне требует выявление чувств невеликих, говорите, отвечайте, делайте то, что надо, но внутренне замолкните духом. Это будет концентрация всех сил, всех энергий внутри. В моменты О пустошённости сознания каждой лишней траты энергии недопустимо. Надо себя сохранить.